Вроде бы последний. Рафаэль устало выдохнул, вытирая пот со лба Бедро нещадно ссаднет. Хорошо, в сумке есть целебные листья. Надо побыстрее приложить парочку, остановить кровь. Неплохо для человека, одобрительно пискнул Пикси. Однолет шестерых. Да это же просто гоблины, хмыкнул Рафаэль. Я и против дюжины выйти не побоюсь. Ты сам-то как крылатый. Да что же мне сделается?» Пожал плечами лилипуд. Пикси и в самом деле ничуть не пострадал. Еще до начала боя он вспорхнул воздух и наблюдал за хозяином с безопасного расстояния, а теперь снова уселся на плечо. Надо сказать, эти крохотные существа недурно устроились. Сейчас уже сложно встретить Странствующего авантюриста без собственного Пикси. В сражении от такого помощника толку нет. Зато дать совет или подсказку никогда не откажется. Хотя относиться к его словам следует с осторожностью. Пикси шаловливы любят шуточки и розыгрыши. — Может, слетаешь на разведку? — без особой надежды предложил Рафаэль. — Не охота. Рафаэль поморщился, поднял факел над головой и двинулся по темному туннелю. Мог бы и не спрашивать, когда это Пикси соглашался поработать иначе, чем языком. На хозяина ему по большему счету чихать. Погибнет этот, найдет себе другого. Большая пещера, освещенная зеленоватыми огоньками. гоблинское колдовство. Рафаэль перешел на лисий шаг, осторожно, едва касаясь пола кончиками пальцев. Неизвестно, как-то его здесь встретят. Осторожно, осторожно, стоп! дернул за ухо пикси. Рафаэль замер, не опустив ногу до конца. Взгляд пополз вниз. Да, встреча с гробовщиком была совсем рядом, между двух столагамитов, протянута тончайшая Почти невидимая струна. Только коснись. А что произойдет, интересно? Светя факелом, Рафаэль обошел кругом. Ага, вот она куда тянется. Хитрая система узлов и креплений сходится под потолком. А там висят три громадных бревна. Таким шарахнет, так уж шарахнет. Никакой шлем не поможет. К слову о шлеме. Внимание привлек объемистый, чуть заржавленный сундук. Гоблины в таких обычно хранят награбленное добро. В первую очередь именно оружие и доспехи. Съясной они сразу приходят, а монеты вовсе не трогают. Бросают, где нашли. Разумеется, сундук заперт. Рафаэль полез в карман. У гоблинского шамана вроде был какой-то... А, да, вот он. Длинный, бронзовый, колюч с хитрыми бороздками. А еще говорят, что обшаривать карманы покойных нехорошо. рыцарь Иван этим гнушается. Прибить гоблина такое не откажется, а законную добычу взять побрезгует. Рафаэль никогда не понимал такого чистоплюйства. Судок оказался почти пуст. Два старых наполовину проржавленных меча, пара связок стрел, Изорвана кольчушка паршивой ковки да горсть дешевеньких безделушек. Некоторые испачканы в засохшей крови. Одну серьгу вообще оторвали вместе с сухом Старательно обыскав пещеру, Рафаэль нашел еще пару сундуков и большой деревянный ящик. Но ничего ценного, если не считать бочки свежих яблок. Похоже, притащили совсем недавно. Хрустом, Откусив кусок, Рафаэль удовлетворенно кивнул. Кисловатые, но вполне съедобные. Приятно для разнообразия откушать фруктов. Вяленое мясо с сухарями уже в глотку не лезет. И на яблок отправилась в вещь-мешок. Больше не получится. Рафаэль силач не из последних, но все же не лошадь-тяжеловоз. В мешке без того хватает добра. «Ну, что?» «Куда там дальше?» — задумчиво произнес Рафаэль, разворачивая план шахты. Торговец, сучивший этот ветхий чертеж, клялся и божился, что более точные карты не сыскать в целом мире. Может быть, четверть века назад это и впрямь было так, но с тех пор, как брошены туннели, обжили гоблины, очертания шахты малость изменились. Зеленокожие карлики прокопали довольно много новых проходов, а часть старых, наоборот, завалили. Вот эта огромная пещера, например, на чертеже она обозначена как две, соединённые узким тоннелем. Похоже, гоблины давным-давно сломали перемычку, и как только обвала не побоялись. Спуск на третий уровень совсем рядом, по этому широкому тоннелю направо, затем налево а потом прямо до упора. Как бы только на очередную засаду не нарваться. Засады не оказалось. Рафаэль правильно сделал, что дождался ночи. По ночам гоблины уходят на промысел. В пещере остаются только женщины и дети, и еще сторожа. Но этих Рафаэль уже перебил. Третий уровень оказался еще темнее, грязнее, И смраднее второго. Сюда гоблины уже не суются. На третьем уровне когда-то были могильники. Здесь хоронили шахтеров, погибших от несчастных случаев. На рудниках они бывают частенько. Ходят слухи, что в один прекрасный день некоторые покойники решили, что не такие уж они и покойники. Призрачный свет факела высветил какое-то движение. Рафаэль напрягся, кладя ладонь на рукоять меча. Слышно бухое ворчание, шарканье босых ног. — Вспомнил говно, вот и оно! — вздохнул Рафаэль, вытягивая меч. — Да, по туннелю тащится самый настоящий мертвяк. Тощий, заплесневелый, кожа высохла до состояния пергамента, грязные волосы падают на лицо с путанными комками. От одежды остались лохмотья. Оружия никакого нет. Просто идет вперед. Тянет руки к желанной добыче. Рафаэль отступил назад, примериваясь для удара. Ходячие мертвецы, явления обыденные. На брошенных погостах таки встречаются, сплошь и рядом. Главное помнить, что ползает эта тварь медленнее гусеницы. Но если уж схватит, верная смерть. Хватка мертвее его самого. Силища непомерная, а боли не чувствует вовсе. Да еще и заразу распространяет. Если хоть разок укусит или даже оцарапает, можешь больше и не вырываться. Все равно не жилец. Крутой замах. Мышцы заныли от напряжения. Рафаэль вложил всю силу. Отшлифованная до блеска рукоять едва не выскользнула из-за мозоленных ладоней. Омерзительная фигура повалилась на пол. Разрубленный надвое мертвец какое-то время слабо подергивался, потом затих. Призрачный свет в глазах угас. Труп снова стал самым обычным трупом.